Командир 41-го моторизованного корпуса, генерал танковых войск Рейнгард. Западнее острова. Экселенс, мы пытаемся выломать железную дверь, за которой давно стоит толстая кирпичная стена. Противник усиливает свою оборону намного быстрее, чем мы ее скоблим. Насмешливый тон начальника штаба корпуса Карла Реттингера был совершенно не свойственен сухопарому офицеру, уже неделю пребывавшему в угрюмом состоянии. В Адском Вареве, на том берегу Великой, погибла целиком боевая группа полковника Рауса, в составе которой служил его зять. Нет, как и положено германскому офицеру, для которых интересы службы выше личных переживаний. Он стоически переносил личное горе, прилагая все силы для лучшего выполнения хлопотливых обязанностей. И вот теперь эта странная улыбка. Генерал Георг Ганс Рейнгард. С нескрываемым удивлением посмотрел на начальника штаба прямо в глаза Реттингера. Тот своего взгляда не отвел, лишь немного нахмурился и весьма размеренно, тщательно выделяя каждое слово, тихим голосом произнес. «Знаете, а ведь все напускная видимость. Нам кажется, что вчерашние неудачи и огромные потери — случайность. Пехотные дивизии почти дошли до реки, вот еще немного, и они ее форсируют. Надо сделать еще одно усилие, и ворота на Ленинград нам будут открыты. Нужно еще раз крепко ударить. А всего этого нет. Просто большевики играют нами, как сытый кот с мышью. Поясните, Карл, признаться, и меня стали одолевать смутные пока сомнения. Я ведь тоже вижу, что штурм не получился, и идет мучительное прогрызание вражеской обороны. Наша инфантерия несет потери, причем совершенно немыслимые. Каждая дивизия теряет в сутки около полутысячи офицеров и солдат убитыми и ранеными. Я говорил со многими офицерами, что пришли из запаса. Так вот они, прошедшие Верденскую бойню, окрестили штурм псковской мясорубкой. А ведь было с чем сравнивать. Мы надеялись, что четыре пехотные дивизии Первого армейского корпуса с легкостью прорвут большевистские укрепления в центре. Этого сразу не произошло, и в сражении были введены обе пехотные дивизии из моторизованных корпусов. Позавчера, по приказу, мы ввели в бой боевую группу первой танковой дивизии, и каковы результаты, экселенс? Рейнгард вопросительно посмотрел на начальника штаба. Его вопрос был чисто риторический и спустя минуту Карл сам ответил на него. В сухом голосе сквозило уныние. «Сегодня потеряли 9 танков, а всего за пять дней штурма наш корпус безвозвратно лишился свыше 60 единиц бронетехники. Из них половина танки, которых у нас и так осталось мало. Еще три дня таких боев, Манхер, И выход к реке ничего не даст. Прорываться с плацдарма будет просто некому». К тому же я считаю, что большевики в любую минуту могут насытить отборной пехотой свои боевые порядки. И это, мое мнение, не голословно. Его подкрепляют только что полученные данные разведки. Что у нас случилось, раз вы заговорили настолько пессимистически? Что с вами, Карл? Не со мной, экселенс, с большевиками. Полчаса тому назад я говорил с перебежчиком из 180-й дивизии, что обороняет вот уже две недели остров. Мунтер-офицер эстонской армии в прошлом говорил охотно, радовался, что остался жив. Так вот, обе эстонские дивизии заменены, и их уводят на ту сторону Великой. Так, медленно протянул Рейнгард. Он был сильно удивлен. Остров блокировала 36-я мотодивизия, которая вела демонстративные действия. Но сильно укрепленные позиции не пыталась не только штурмовать, но даже толком обстреливать из одного единственного дивизиона гаубиц, так как два других были переданы инфантерии. Всему нанести большевикам ощутимые потери навряд ли смогла. И что он сообщил конкретно? В батальонах примерно по 500 солдат, причем они постоянно пополняются фанатично настроенными большевиками из Ленинграда. Как он думает, их просто выводят в резерв для перевооружения. У них не осталось британских снарядов и патронов. Говорит, что командование обещало дать отдых на неделю. А их позиции заняли две свежие дивизии – кадровая 70-я, что была в резерве против финнов, и спешно сформированная в Ленинграде так называемая 2-я дивизия народного ополчения. Отборная – одни фанатики, что пришли добровольно сражаться против нас. Клянется, что слышал не раз разговоры, что точно такая же первая ДНО – заняла Псковский укрепрайон. А ведь там как минимум две дивизии большевиков. У меня сразу возник вопрос. А почему противник усиливает фланговые укрепрайоны, которые фактически нами не атакуются? Это же нерациональная трата ценных резервов. Вроде все верно. Рингерт нахмурился. Действительно, Карл был прав. Большевики еще раз показали, что недооценивать их нельзя». Резервы у них есть, и, судя по всему, большие. Но тогда почему они отступили? И вчера нанесли контрудар только пехотой, введя в бой ничтожное число своих танков. Почему так произошло? Ведь резервы у них есть много, раз выводят на отдых вполне боеспособные дивизии. Ответ на эти вопросы здесь, экселленс. Реттингер развернул карту. На ней с пунктуальной немецкой аккуратностью была нанесена обстановка. И первое, на что он обратил взгляд, — позиции русской артиллерии с указанием примерного числа орудий. И тщательно прорисованы направления обстрела. Они как паутиной накрывали все пространство, где отчаянно шли вперед к реке фузелеры. От увиденного в душе похолодело. Более всего это походило на заранее подготовленную ловушку. Немыслимое византийское коварство русских в который раз потрясло до глубины души. Устроили наступающим западню, в который немцы и увязли, как мухи в патоке. Так вот почему эти бесконечные контратаки днем и ночью, переходящие в рукопашные схватки, эти бесчисленные снайперы, что стреляют в каждого оказавшегося в прицеле фузелера, эти чудовищные артнолеты, в которых уже задействовали мортиры 8 дюймов и не жалеют снарядов. Теперь мне все ясно, Карл, грюмо произнес генерал. Понятно, почему ветераны, прошедшие Верденскую битву, называют бои псковской мясорубкой. Они просто расстреливают наших солдат из двух сотен орудий, от которых нет ни малейшего укрытия. Все правильно и толково придумано. Поманить нас лишь призраком прорыва, свою артиллерию сгруппировать за рекой, вне зоны досягаемости наших орудий. И разбомбить их позиции будет непросто. Они истянули крупные силы своей авиации, и более того... «Наносят сами большие потери Люфтваффе». Рейнгард неспешно прошелся по комнате, тщательно припоминая эти пять дней штурма. Недооценка русских проявилась как нельзя хуже. Выпукло. Страшно. Нет, нагнав несколько десятков тысяч их колхозников с лопатами, можно было отрыть эту сложную и разветвленную сеть укреплений полевого типа, усиленную бетонными дотами. Вторая линия оказалась гораздо сильнее. Там вкопали по башню не меньше сотни танков. Додумались привезти и собрать доты из броневой стали. Построить сотни дзотов. Нет, это еще можно хоть как-то объяснить. Но откуда столь дьявольская проницательность? Ведь и Раус угодил в ловушку, а сейчас еще большая по размеру западня. Я думаю, их командующий генерал Гловацкий недаром получил от Сталина повышение. Он втянул нас в позиционные бои, навязал войну на истощение. У него за спиной город с трехмиллионным населением, крупный промышленный центр с развитой налаженной инфраструктурой, танковыми и орудийными заводами. Такие бои им выгодны, ведь размен происходит равный, я в этом уверен, экселенс. Такой размен в пятистах километрах от Восточной Пруссии и в тысячи от Берлина для нас категорически неприемлем, Карл. Русских из окопов трудно выковыривать, а если им еще дать время, то оборона станет непреодолимой. «Я помню бои под Осовцом. В ту войну мы штурмовали крепость полгода. Сам видел безумную атаку отравленных хлором русских солдат. Здесь повторилось. Они дерутся до последнего патрона и пытаются отбить любой окоп. Какой вы видите выход из создавшегося положения? Немедленно прекратить штурм. Сегодня же, без промедления. Кроме напрасных потерь он ничего не даст, прорыва не будет». Инфантерии занять прочную оборону, а моторизованные части немедленно перебросить на новое направление. Мы должны использовать их главные качества ⁇ подвижность и маневр. Губить танки на штурме ⁇ непозволительная роскошь. Пусть этим занимаются наши оппоненты. Это как раз в их стиле. Да, Карл, а где их танки? Поломаны и вкопали в землю, Мангер. Я посмотрел, моторесурс у них полностью выработан. Новых типов, особенно 50-тонных монстров, очень мало, примерно десятка три. И, судя по всему, большевики берегут эти медлительные машины. Много танков на платформах отправили в Ленинград, как установила воздушная разведка. По всей видимости, на ремонт. Их первый мехкорпус, как выяснили из допросов пленных, был укомплектован почти полностью. Но исключительно танками устаревших конструкций, Викерс и Кристи, с противопульной броней. Так что атаковать нас большевикам просто нечем. Пехота не выйдет из укреплений, а их танки мы уничтожили. Но пехота... Оттуда сейчас ее не вышибить, слишком хорошо окопались. Рейнгард кивнул в ответ. Приведенные доводы казались разумными и обоснованными и совпадали с его мнением. Штурм отменить немедленно. Но вот куда направить три танковые дивизии с мотопехотой? Южное направление он отринул сразу же, Дивизия СС увязла на дорогах к Пушкинским горам и была подвергнута безжалостным атакам русской авиации, потеряв не меньше трети автотранспорта, больше половины бензозаправщиков. И все бесцельно. Большевики заняли на восточном берегу позиции, подтянув артиллерию. Так что возникает извечный русский вопрос, что делать? «Наша танковая группа, Карл, слишком большое соединение для этой болотистой местности. Тут мало приличных дорог» и они редки. Необходимо разделить наши корпуса. А направление ударов... Я сделал примерные наброски, Майнгер. Посмотрите. Рейтингер быстро достал и расстелил еще одну карту, на которую уже была нанесена будущая операция. Генерал внимательно посмотрел и усмехнулся. Мольски недаром сделал имперский генеральный штаб. Его офицеры мыслили на одном уровне, вне зависимости от занимаемой должности и звания. Он ведь только прикинул направление. У полковника уже сделан очень тщательный набросок операции, который, правда, еще следует принять штабу 4-й панцергруппы и получить его одобрение у командующего группой армии «Север», старого фельдмаршала фон Леяба. Наш моторизованный корпус можно за 3-4 дня перебросить в юго-западную Эстонию, в район Вильянди. Ударив по левому флангу их 10-го корпуса на пыл Самаа, прорвем довольно слабую оборону. Большевистский фронт рухнет карточным домиком. Их одиннадцатый корпус, что занял позиции по Эмбаху до Дерпта, мы окружим, стоит прорваться к берегу Чудского озера. Их десятый корпус вынужден будет отходить либо к Ревелю, либо на Маанзунские острова, а наши танки выйдут к побережью Финского залива. В этом случае вражеские группировки обречены. В течение двух недель это самый долгий срок. Советская 8-я армия будет растечена на части и целиком уничтожена. Затем ликвидирована главная база их флота, и тем самым нам обеспечен подвоз всего необходимого нашим войскам транспортами. Думаю, занятие островов Муанзунда не станет неразрешимой задачей для одного из корпусов нашей 18-й армии. Вот только в Нарском дефиле, а за ним в Ямбурге, где есть большевистский укрепрайон, возможно длительное сопротивление». «Не думаю, Карл. Эти города сейчас в тылу у большевиков. Их усилия направлены больше к югу от Ленинграда, не к западу. Они сейчас не готовы. Стремительный рывок наших дивизий будет для советского командования неожиданным и неприятным сюрпризом. Так что при поддержке пехоты мы сможем открыть ворота на их северную столицу». «Хм. Реальный план вполне обоснован. А что с 56-м моторизованным корпусом?» «Возвращение к первоначальному плану. Он функционален и сейчас, правда, переброска мотопехоты и танков обратно к Апочке и Себежу может вызвать недовольство. Не беспокойтесь», смахнулся Рейнгарт, поняв опасения начальника штаба. Действительно, пройти 200 километров по болотистой местности, бросив почти наведенные переправы через Великую и теперь возвращаться обратно вызвало бы у прежнего командира корпуса генерала Манштейна, что возомнил себя гением вермахта, самую настоящую истерику. Но сейчас он уже хлебает в плену русскую баланду, так что проблем с переброской не будет. Вернее, они станут чисто техническими. Болото, кругом и бездорожье. В столь трудных условиях корпусу потребуется не менее пяти дней, но зато удар, направленный по противнику с юга, в тыл Псковско-Островского оборонительного района, приведет к окружению самой мощной группировки советских войск всей 11-й армии. Когда две красные армии будут уничтожены, можно будет подумать о рывке на Ленинград. Мой 41-й корпус прорвется с запада, от Ямбурга. А 56-й, овладев Новгородом, выйдет к восточным окраинам их северной столицы. А попав в окружение, большевики вряд ли будут столь упорно сражаться далее, потрясенные разгромом. У нас будет просто хороший шанс закончить войну в здешних топих к сентябрю. Генерал еще раз посмотрел на карту. «Уныние прошло, перспективы победы вполне реальные, так что лучше раньше уйти от места, которое солдаты вермахта уже назвали «псковской мясорубкой». «Подготовьте детальный набросок всей операции, Карл, и немедленно выезжаем с вами в штаб генерала Гёпнера.